Храм встретил нас с приятной прохладой и спокойствием высоких готик потолков. В нашем мире решил бы, что попал в обыкновенный католический костел, только здоровенный такой, что потолок трудно рассмотреть. Посреди храма стояла статуя, изображающая этакого мужика в рыцарских латах и с плащом на спине. Причем первое, что кидалось в глаза — Было то, как вокруг статуи мерцала темная дымка, внутри которой едва видимо мелькали их мелкие золотистые искорки. А непосредственно перед статуей стоял квадратный алтарь, высотой мне по пояс и со сторонами метр на метр. Император, стоящий впереди, посмотрел по сторонам, слегка поклонился статуе и, отступив в сторону, кивнул Ягову. А лишь державший стул у груди, как ребенка, медленно двинулся к алтарю. Подойдя к камню, он поднял стул чуть повыше и поставил его на алтарь и отшагнул назад. Несколько секунд ничего не происходило, а я подумал, что все закончится ничем. Потом дымка вокруг статуи стала гуще и активно заблистала разрядами золотистых искорок. Голова статуи шевельнулась, и посмотрела вокруг провалами темы, которые заменяли ей глаза. Потом на плечи навалилась тяжесть, настоящая, как будто кто-то подкрутил регулятор гравитации. Я увидел, как два из трех инквизиторов распластались ниц, а третий согнулся, как старик. Император, как и я, согнул плечи, но держался, и остальные так или иначе тяжело стояли. Статуя сошла с пьедестала и взяла стул с алтаря и исчезла. Сразу пропала тяжесть, но статуя бога возникла вновь, с ней вернулась вся палитра ощущений. Начавшие поднимать головы инквизиторы вновь стукнулись лбами в пол. А статуя немного постояла со стулом в руках, что тек и искривлялся по линиям. а после поставила. Вполне нормальный стул на алтаре и повернулась, чтобы уйти. Я не знаю, что меня толкнуло, но я сделал шаг вперед и положил нунчаки на камень рядом со стулом. Хотя и дался мне этот шаг нелегко. Статуя остановилась, и как терминатор из жидкого металла мгновенно перетекла в позу лицом ко мне. Я пожал плечами. Меня спецэффектами не удивить, после чего бог не глядя взял мои палки в руку и поднес их к лицу. Свет, похожий на тот, который наложила магичка, испарился туманом, растворившись в пространстве, вытекая из дунчак. Потом произошла вспышка темного пламени, и на алтар лег цеп, покрытый узорами незнакомых рун. А сами палки из круглых стали шестигранными и слегка коническими, после чего статуя погрозила мне пальцем, А я склонил голову. И снова вспышка темного пламени, и статуя замерла на своем месте, окутанная той же дымкой. Вокруг послышались сдохи и облегчения. Я подхватил свои палки и прифигел. но общем, они стали, как холодное стекло, слегка шершавые от рун, начертанных поверху, и потяжелей, хотя и несущественные. Ягов же взял стул и повернулся к поднявшимся инквизиторам. «Святые отцы!» — грянул под сводом его голос, от которого он слегка присел сам, после чего посмотрел по сторонам и снова громыхнул. «Я создал артефакт справедливости и передаю его вам. О его свойствах я уже объявил вам перед храмом. Надеюсь, вы не будете отрицать благословение Бога. Судя по тому, как вас придавило... Аура Бога, вы много ошибок сделали в своей жизни. И этот стул вам в помощь. Не ошибайтесь больше. Инквизиторы остались в храме, как и стул, а император, приняв поклон, сказал, «Я прослежу, чтобы инквизиция не уничтожила стул и пользовалась. А вы, молодые люди, не затягивайте с ответом», посмотрел он на нас, после чего сел в карету. С вот это мы не затянули. Ягов был дворянин империи и был готов служить императору не за страх, а за совесть. Иван был гномом из Подгорного королевства, но опять же в составе империи. К тому же когда-то он уехал из дома, так как был лишний. Младший сын далеко не первого наследника клана, никаких перспектив, вечный подмастерье. Ну а я... У меня было путешествие. Не было интересно, и паутина обыденности даже близко не стояла в моих глазах, и это подкупало. После нашего согласия нас переселили в большой особняк, охрану составляли те же черные латы. Оказывается, латы этих ребят были зачарованы рунами от воздействия магии. Практически любой магии, если только та не действует опосредованно. Да, и средства поражения у них были. Я сошелся на коротке с начальником нашей охраны. Время от времени мы с ним проводили спарринги во внутреннем дворике, на которых я порой знатно отгребал люлей. Бывал и опытный воин, к тому же имеющий скорость аномально высокую. Вытягивать иногда на ничью мне помогало то, что у меня тоже был опыт. И я, предугадывая какую-либо атаку, действовал на опережение. Но внутри, по ощущениям, мне казалось, что колобан, так звали моего оппонента, все же дарил мне иллюзию сопротивления. Ведь ребята в черных доспехах были реально круты. Яго порой залился, когда в очередной раз залечивал мои травмы. Тебе что, доставляет удовольствие, когда тебя разделывает под орех? Или ты радуешься поломанным пальцем? гематомом по всему телу и треснутым ребрам? Нет у тебя шансов против этого мордоворота. Смотри уже, высох весь. Организму не хватает на выздоровление, ресурсов. В общем, так, или ты прекращаешь свои битвы с Колобаном, или лечить тебя будет кто угодно другой. По крайней мере, пока не наберешь вес. Я смотрел себя в зеркало и вынужден был признать, что Яков прав. К тому же в выделенных цехах на окраине уже собрали несколько первых станков, поэтому я начал днями пропадать на производстве, обучая людей, как точить, выставлять резцы. Налаживали выпуск различных сплавов, в том числе и режущих для станков. Яго в порой до хрипоты учил выпускников академии, магов, бытовой магии. Бугарев иногда посещавший лекции Ягова, смеялся над всеми жалобами над долбунов учеников и говорил ему, «А помнишь?» После этого Ягов вздыхал и снова работал, работал. Учитывая свой предыдущий опыт, мы смогли выпустить три разных машины. В грузовом исполнении, легковом, наподобие «Малолитражки», и седан представительского класса. За три месяца я наорался так, что Ягов три раза лечил мои голосовые связки. Один раз в вал станка закрутило пьяного токаря, после чего все станки заботились поставить магические отсечки. Если кто-то кричал, то станки в зоне этого крика резко делали «стоп». Именно так. В любых параметрах люди плотно работают со станками, и на вход и выход поставили артефакты, что определяют пьяных. В общем, у нас были проблемы, и мы в них тонули, но выгребали. Наверное, помогало то, что многое из нашего мира, что пришлось выстрадать, что приходилось делать руками, здесь с успехом заменяла магия. Даже плавка стали здесь происходила магически, если она была срочной. А после открытия мага накопления энергии в авторежиме, В общем, как-то утром я вышел из дома и собрался ехать на производство, с удовольствием вдыхая морозный воздух начинающейся зимы. Но неожиданно увидел один из седанов с гербом дома императора, подкативший к нашему особняку. Из него вышел тот господин, что когда-то встретил нас в Тоге. На этот раз он был одет в пальто, под которым угадывался костюм тройка. Император... Немало фильмов посмотрел из моего планшета и много внес нового в быт империи. Пока это распространилось на столицу и в области, ни разу он не приглашал нас к себе, но вот втихую навещал нас часто. И да, знаете, кого он мне напомнил при нашем первом свидании? Петр Первый, такой же резкий и решительный, как показывали его в кино нашего мира. И вот подъехала машина, которые пригласили всех нас, Ягова, Ивана и меня. После чего я вспомнил, как два месяца назад за нами также приехала такая же машина и привезла нас в твердыню инквизиторов. Там, под охраной гвардии императора, мы долго спускались в подземелье, пока не остановились перед Пыточной, широко распахнутыми дверями. В Пыточной стоял стул Ягова, к которому ремнями был привязан седой мужчина, мелко трясущийся и в то же время хихикающий. На дополупыточной лежало три тела инквизиторов, выглядевших безобразно от долгих пыток. — Вот, — указал нам гвардец без шлема, — так сработал стул. Бедолага, которого пытали три дня, сошел с ума от пыток, но так как был невиновен, то исцелился, а это те, на кого пал гнев артефакта. После того, как он дал нам время понять сказанное, посмотрел на нас тяжелым взглядом и произнес «Инквизиция распущена. Преступления в магии и прочие из подпадающих под действие инквизиции передаются в имперскую канцелярию. Стул также переходит в юрисдикцию имперского суда». Ягов подошел и посмотрел на безумца, потом наклонился и тихо шепнул ему Прости. Но только шепот этот эхом прошел в тени молчания остальной части пыточной. После этого Ягов повернулся и, посмотрев на три куска окровавленного мяса, спросил. — Это не первый человек на этом стуле? — Нет, третий, — холодным тоном ответил гвардец. Предыдущие были виновны, и их вина была неоспорима. Ягов молча посмотрел на тела палачей и одинокая слеза скользнула по его щеке. Он быстрым движением подхватил ее и, повернувшись к нам холодным тоном, сказал «Я удовлетворен, господа! Славится Бог справедливости, Эон!»